Василий Шукшин. Рассказы. Часть первая. Чередниченко и цирк. В южный курортный городок приехал цирк. Плановик Чередниченко отдыхал в том городке, устроился славно, чувствовал себя вольготно, даже слегка обнаглел, делал выговор продавщицам за теплое пиво. В субботу вечером Чередниченко был в цирке. На следующий день в воскресенье, В цирке давали три представления, и Чередниченко ходил на все три. Он от души смеялся, когда смуглый длинноволосый клоун с нерусской фамилией выкидывал разные штуки. Тревожился, когда молодой паренек в красной рубахе гонял по арене, отгороженной от зрителей высокой клеткой, семь страшных львов, стегал их бичом. Но не ради клоуна и не ради страшных львов, ухлопал Чередниченко 6 рублей. Нет, не ради львов. Его глубоко взволновала девушка, которая открывала программу. Она взбиралась по веревке высоко вверх и там под музыку крутилась, вертелась, кувыркалась. Никогда еще в своей жизни Чередниченко так не волновался, как волновался, наблюдая за гибкой смелой циркачкой. Он полюбил ее. Чередниченко был холост, хоть разменял уже пятый десяток. То есть он был когда-то женат.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 Он заканчивал сельхозинститут заочно и терпеливо ждал. У него была отличная репутация. Время работало на него. Буду замдиректора, будет все. И жена в том числе. В ночь с суббота на воскресенье Чередниченко долго не мог заснуть. Курил, ворочался. Забывался в полусне и мерещилось черт знает что. Маски какие-то, звучала медная музыка циркового оркестрика, рычали львы.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 С последнего представления Чередниченко ушел, выпив в ларьке два стакана красного вина, и пошел к Еве. Дал служителю 2 рубля, тот рассказал, как найти Еву. Чередниченко долго путался под брезентовой крышей в каких-то веревках, ремнях, тросах. Остановил какую-то женщину, та сказала, что Ева ушла домой, а где живет она не знал знала только, что где-то на частной квартире, не в гостинице. Чередниченко дал служителю еще рубль.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 «Здравствуйте!» – приветствовал ее Чередниченко, ставя на стол бутылку какура. Он на дорогу накрутил себе хвоста, заявился смелый и решительный. «Чередниченко Николай Петрович, плановик, а вас зовут Ева, правильно?» Ева была немало удивлена. Обычно поклонники ее не баловали. Из всей их трупы поклонники осаждали троих-четверых – смуглого клоуна, наездницу – и реже сестер геликановых, силовых акробаток. Я не помешал? Вообще-то я спать готовлюсь, устала сегодня, а что? Я немножко не понимаю. Да, сегодня у вас денек. Скажите, а вот этот оркестр ваш, он не мешает вам? Нет. Я все-таки несколько поубавил его. На нервы действует, очень громко. Куда шутам? Нам ничего, привыкли. Чередниченко отметил, что вблизи царкачка не такая уж красавица, и это придало ему храбрости. Он серьезно задумал отвезти циркачку к себе домой, жениться. Что она была царкачкой они скроют, никто знать не будет. «Вы не позволите предложить вам?» Чередниченко взялся за бутылку. «Нет, нет», — твердо сказал его, — «не пью». «Совсем?» «Совсем». «Нисколько, нисколько». «Нисколько». Чередниченко оставил бутылку в покое. «Проба пера!» – почему-то сказал он. «Я сам выпиваю очень умеренно. У меня есть сосед, инженер-конструктор. Допивается до того, что опохмелиться утром рубля нет. Идет чуть свет в одних тапочках, стучит в ворота. У меня отдельный дом из четырех комнат. Ну, калитку, естественно, на ночь закрываю на запор. «Николай Петрович, дай рубль!»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 Не в рубля дело, естественно. Просто тяжело глядеть на человека. В чем есть, в том и в магазин идет. Люди смотрят. У меня самого скоро высшее образование будет. Это же должно как-то обязывать Так я понимаю. У вас высшее? Училище. Кхм, Чередниченко не понял, высшее это или не высшее. Впрочем, ему было все равно. По мере того, как он излагал сведения о себе... Он все больше убеждался, что тут не надо трясти кудрями. Надо переходить к делу. А родители у вас есть? Есть. Зачем вам все это? Может быть, все-таки пригубите с наперсток? А то мне неловко одному. Наливайте с наперсток. Выпили. Чередниченко выпил полстаканчика. Не перебрать бы, подумал. Видите ли, в чем дело, Ева, э, Ева Игнатьевна.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 Возьмите на неделю отпуск за свой счет. Поедемте со мной, посмотрите. Посмотрите, поговорите с соседями, сходите на работу. Если я хоть в чем-нибудь обманул вас, я беру свои слова назад. Расходы туда и обратно беру на себя. Согласны? Ева Игнатьевна долго и весело смотрела на Чередниченко. Тот открыто, тоже весело, даже игриво принял ее взгляд. Ему нравилось, как он действует. Деловито, обстоятельно и честно.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 За трезвый, умный взгляд на жизнь свою и чужую. Он чувствовал себя свободно. Допустим, что вы нашли себе какого-нибудь клоуна. Помоложе. Возможно, поинтересней. Что дальше? Вот так вот ведь кочевать из города в город. О детях уже говорить не приходится. Им что? Чередниченко имел в виду зрителей. Посмеялись и разошлись по домам. К своим очагам. Они все кому-то нужны.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 «Такой, с бородавкой, в шляпе!» «Знаю!» «Вот, оставьте ему записку, где встретимся!» «Хорошо, оставлю!» Чередниченко пожал крепкую ладонь циркачки. Улыбнулся, ласково и ободряюще тронул ее за плечо. «Спокойный, простить наоборот, неспокойный, ночушки!» Циркачка тоже улыбалась. «До свидания!» «Не красавица, но очень миловидная», — подумал Чередниченко. «Эти усики на губе, черт их возьми, пушочек такой. В этом что-то есть», — говорят темпераментные. Чередниченко вышел на улицу. Долго шел какими-то полутемными переулками, наугад. Усмехался, довольный. «Лихо работаешь, мужик», — думал о себе. «Раз, два, и в дамке». Потом, когда вышел на освещенную улицу,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 Чередниченко грызла сомнения. «Скрыть, что она циркачка, конечно, можно. Только характер-то куда деваш. Его же не скроешь. Замашки-то циркаческие, они же останутся. Ведь он у нее уже сложился характер. Совершенно определенный. Далекий от семейных забот, от материнства, от уюта. Ну, обману я людей. Скажу, что она была, допустим, администраторшей в гостинице. Но все-то я не обману». На кой черт себя обманывать? Ведь она, это преподобная Ева, столько, наверное, видела-перевидела этих адамов, сколько я в уме не перебрал баб со всю жизнь. Она, наверное, давала жизни с этим своим пушком на губе. Уже теперь не сомнение, а раскаяние и злость терзали Чередниченко. Он ходил вдоль Приморской улицы, сжав кулаки в карманах пиджака. Долго ходил, не глазел на встречных женщин, весь ушел в думы.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 А потом выяснится, что она рожать не может Или хуже, переспит с кем-нибудь, забеременеет, а скажет от меня И нечего ее винить, у нее это как алкоголизм Потребность выработалась обновлять ощущения А начни потом разводиться, она потребует полдома Иди доказывай потом судим что я ее с канатов снял Можно сказать, разгреб кучмала и извлек из-под самого низа сильно помятую драгоценность. Опять вспомнилась Чередниченко, вдовая учительница в их городке. И он чуть не взялся за голову. Каких глупостей мог натворить? Ведь вывез бы эту Еву домой, вывез. Она бы мне там устроила парочку концертов. И тогда завязывай глаза, от стыда и беги на край света. Насмешил бы я городок, ай, насмешил... «Да, приехай ты домой, дурак ты фаршированный. Возьми такую же бутылочку венца, или лучше коньяку. Хороших конфет и иди к учительнице. Поговори обстоятельно, тем более она тебя знает, что ты не трепач какой-нибудь, не забулдыга, а на хорошем счету. Поговори с человеком, ведь умеешь. Ведь скоро диплом в карман положишь. Чего ждать-то, страдатель, елки зеленые?» Опять долго не мог заснуть Чередниченко. Думал о вдовой учительнице. Мысленно жил уже семейной жизнью. Приходил с работы, говорил весело. «А мы порубать!» Так всегда говорил главный инженер мебельной фабрики. Получалось смешно. Ездил на маевку с женой учительницей, фотографировал ее. Воровато в кустах выпивал со сослуживцами стременную. Пел в автобусе, ревела буря, громко ремел. Думал о детях, как они там с бабкой. Но он-то еще ничего, бозланил с мужиками про Ермака, а вот жена учительница он видел краем глаза. Уже вся давно дома, с детьми, ей уже не до веселья, скорее домой. Да нет, черт побери, можно устроить славную жизнь, славнецкую жизнь можно устроить. Он так усладился воображением, что и церкачку вспомнил как далекий неприятный грех.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 и погрозил пальцем, «Только наших не обижать!» Наверное, еще хотел получить трешку. «Фиг тебе», — подумал Чередниченко, «жирный будешь, и так Харри треснет скоро». Письмецо было положено в конверт, конверт заклеен. Чередниченко не спеша пошел к скамеечке, сел, закурил. Под брезентовым куполом взвизгивала отвратительная музыка. Временами слышался дружный смех. Наверное, длинноволосый выкомаривает. Чередниченко, облокотившись на спинку скамьи, немного посвистел. Конверт держал кончиками пальцев и слегка помахивал им. Поглядеть со стороны можно подумать, что он по крайней мере раз в три в неделю получает подобные конверты. И они ему даже надоели. Нет, Чередниченко волновался. Немного. Там где-то внутри дрожало. Неловко все-таки.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 Мысленно отвечал Еве. «Умнее, говоришь?» «Да, как-нибудь постараемся, как-нибудь уж будем стремиться, Игнатий Евович. Все мы хочем быть умными, только находится порой такая вот, как говорят и на старуху, бывает проруха». «Вот она, проруха, и вышла. советуешь значит, быть умнее Николая Петровичу». «Ах, дорогуша, ты моя усатая!» «Хотя, конечно, ты ж по веревке умеешь лазить. Кому же и советовать, как не тебе. Мне сверху видно все. Ты лучше посоветуй длинноволосому, чтобы он с другой какой-нибудь не ушлепал сегодня. А то ушлепает, будешь одна куковать вечер. А тебе вечер просидеть одной никак нельзя. Как же? Жизнь-то дается один раз, тело пока еще гнется, не состарилось. Как же вам можно вечер дома посидеть?» Нет, это никак невозможно. Вам надо каждый день урвать, ловить мих удачи. ловить ловите, черти крашеные. Чередниченко опустил конверт в мусорную урну. Вышел на набережную. Выпил в ларьке стаканчик сухого вина. Сел на лавочку, закурил. Положил ногу на ногу. И стал смотреть на огромный пароход России. Рядом с ним негромко говорили парень с девушкой. Куда-нибудь поплыть? Далеко-далеко, да? На таком, наверное, и не чувствуешь, что плывешь. Хотя в открытом море. Давайте, давайте, плывите, машинально подхватил их слова Чередниченко, продолжая разглядывать пароход. Плывите, молокососы. Ему было очень хорошо на скамейке. Удобно. Стаканчик сухаря приятно согревал грудь. Чередниченко стал тихонько себе под носом насвистывать амурские волны. Приезжий. Против председателя сельсовета, боком к столу, утонув в новеньком необъятном кресле, председатель сам очень удивился, когда к нему завезли эти мягкие, пахучие громадины, три штуки. Прям как бабы хорошие, сказал он тогда. Сидел не старый еще, седой мужчина в прекрасном светлом костюме. Худощавый, чуть хмельной. Весело отвечал на вопросы. Как это? Не мог понять председатель. Просто куда глаза глядят. Да, взял подробную карту области, ткнул пальцем Мякишева, хм, Мякишева, попробовал на вкус. Ладно, приезжаю, узнаю. Речка Мятла, о господи, еще вкуснее. Спрашивается, где же мне отдыхать, как не в Мякишеве, что на речке Мятле. Ну, а на юг, например, санаторий натурей? В санатории не здорово». «Вот террас. Вы бывали?» «Бывал. Мне нравится». «А мне не нравится. Мне нравится, где не пострижено, не заплевано». «Словом, у вас возражений нет, если я отдохну в вашем селе?» «Паспорт у меня в порядке». «Не нужен мне ваш паспорт. Отдыхайте на здоровье». «Вы что, художник?» «Председатель кивнул на этюдник». «Так, для себя». «А, я понимаю, что не на базар, для выставки!» Приезжий улыбнулся, и улыбка его вспыхнула ясным золотом вставных зубов. «Для выставки это уже не для себя!» Ему нравилось отвечать на вопрос. Наверное, он с удовольствием отвечал бы даже на самые глупые. «Для себя это в печь!» «Для чего ж тогда рисовать?» «Для души!» «Вот я стою перед деревом, положим. Рисую. И понимаю, это глупо. Меня это успокаивает. Я отдыхаю. То есть я с удовольствием убеждаюсь, что дерево, которое я возымел желание перенести на картон, никогда не будет деревом. Так есть же, умеют. Никто не умеет. Здорово поддавше, но держится хорошо, отметил председатель. Да... Вы не подскажете, у кого бы я мог пока пожить? Пару недель, не больше. Председатель подумал. И не заметил, что пока соображал, успел отметить прекрасный костюм художника. Золотые зубы, седину его, умение держаться. Пожить-то, если, допустим, у Синькиных дом большой, люди приветливые. Он у нас главным инженером работает на РТС. Дом-то как раз над рекой. Там прям с террасы рисовать можно. Прекрасно. Только, знаете, он насчет этого не любитель. Выпивает, конечно, по праздникам, а так это не любитель. «Да что вы, бог с вами!» — воскликнул приезжий. — Это я ведь так, с дороги. Не побрит вот еще. А так я ни-ни. Тоже по праздникам. 1 января, 1 мая, 7 ноября. День шахтера, день железнодорожника. Ну, это само собой. Вы тоже в день железнодорожника?» Председатель засмеялся. Ему нравился этот странный человек. Наивный, простодушный и очень неглупый. «У нас есть свой день борозды». «А вы что, железнодорожник?» «Да, знаете, проектирую безмостовую систему железнодорожного сообщения». «Как это безмостовую?» «А так, вот идет поезд. Нормально, по рельсам. Впереди река, а моста нет». Поезд идет полным ходом. Председатель пошевелился в кресле. Ну? Что делает поезд? Он плавненько поднимается в воздух, перелетает, приезжий показал рукой, через реку, снова становится на рельсы и продолжает путь. Председатель готов был посмеяться вместе с приезжим. Только ждет, чтоб тот пригласил. Представляете, какая экономия? Серьезно спрашивает приезжий. Это он, как же, простите, перелетает. Председатель все готов был посмеяться и знает, что сейчас они посмеются. Воздушная подушка. Паровоз пускает под себя мощную струю отработанного пара. Вагоны делают то же самое, каждый под себя. Паровоз поддает им пар по тормозным шлангам. Весь состав плавненько перелетает реченьку. Председатель засмеялся. Приезжий тоже озарил свое продолговатое лицо ясной золотой улыбкой. «Представляете?» «Представляю. Эдак мы через месяц-другой плавненько будем в коммунизме». «Давно бы ж там были», — смеется приезжий. «Но наши бюрократы не утверждают проект». «Действительно, бюрократы. Проект простой. Вы как насчет рыбалки? Не любитель?» «При случае могу посидеть». Ну вот, Синкинам сразу общий язык найдете. Того медом не корми, дай посидеть с удочкой. Приезжий скоро нашел большой дом Синкина. Постучал в ворота. Да, откликнулись со двора. Ходите. В голосе женщины, откликнулась женщина, чувствовалось удивление. Видно, здесь не принято было стучать. Приезжий оторопел. Голос женщины показался ему знакомым. Он вошел. Прямо перед ним на крыльце с тазом в руках стояла женщина. Лет, наверное, 50 Красивая в прошлом. Ныне полная. Очень. Она тоже оторопела. «Игорь?» Сказала она тихо с ужасом. «Вот это да!» Тоже тихо сказал приезжий. «Как в кино». Он пытался улыбаться. «Ты что? Как ты нашел?» «Я не искал». «Ну как же ты нашел?» Как ты попал сюда? Случайность. Игорь, господи! Женщина говорила негромко и смотрела, смотрела, не отрываясь смотрела на мужчину. Тот тоже смотрел на нее, но на лице у него не было и следа насмешливого иронического выражения. Я знал, что ты вернулся, Инга писала. Ольга жива, чувствовал что этот вопрос дался мужчине нелегко. Он или боялся худого ответа, или так и заждался этого момента, и так хотел знать хоть что-нибудь, он побледнел. И женщина, заметив это, поспешила. «Ольга, хорошо, хорошо, она в аспирантуре, но Игорь, она ничего не знает. Для нее отец Синкин. Я ей ничего...» «Понимаю. Синкин дома?» «Нет, но с минуты на минуту может прийти на обед. Игорь!» «Я уйду, уйду!» — Ольга красивая. — Ольга, да, у меня еще двое детей. Ольга здесь на каникулах, но, Игорь, нужно ли встречаться? Мужчина прислонился к воротному столбу, молчал. Женщина ждала, долго молчали. — Валя, — голос мужчина дрогнул, — я только посмотрю. Я ничем себя не выдам, клянусь тебе, клянусь, чем хочешь Не в этом дело, Игорь. Я был у вашего председателя, он меня направил сюда, к Синкину. Я так и скажу. Потом скажу, что мне не понравилось здесь. Умоляю, я же только посмотрю. Не знаю, Игорь, она скоро придет, она на реке, но, Игорь... Клянусь тебе, поздно все возвращать. Я не собираюсь возвращать, у меня тоже семья. Инга писала, что нету. Господи, прошло столько У меня теперь все есть. Есть дети? Нет, детей нет. Валя, ты же знаешь, я смогу выдержать. Я ничего не скажу ей. Я ничего не испорчу. Но ты же должна понять, я не могу. Не посмотреть хотя бы. Иначе я просто объявлюсь, скажу ей. Голос мужчины окреп. Он из беспомощной своей позы, прислоненной к столбу, вдруг посмотрел злой и решительно. Неужели ты этого хочешь? Хорошо, сказала женщина. Хорошо, я тебе верю. Я тебе всегда верила. Когда ты вернулся? В 54-м, Валя. Я выдержу от комедию. Дай, если есть в доме стакан водки. Ты пьешь? Не, но сил может не хватить. Нет, ты не бойся, испугался он сам. Просто так легче. Сил хватит, надо только поддержать. Господи, я счастлив. Заходи в дом. Вошли в дом. А где дети? В пионер пионерлагеря. Они уже в шестом классе, близнецы, мальчик и девочка Близнецы, славно. У тебя действительно есть семья? Не, то есть бала не получилось. Ты работаешь на старом месте? Не, я теперь фотограф. Фотограф? Художник-фотограф. Не так плохо, как может показаться. Впрочем, не знаю, не надо об этом. Ты-то хорошо живешь. Женщина так посмотрела на мужчину. Словно ей неловко было сказать, что она живет хорошо. Словно ей надо извиняться за это. «Хорошо, Игорь. Он очень хороший». «Ну и слава богу, я рад». Мне сказали тогда. «Не надо», — велел мужчина. «Неужели ты можешь подумать, что я стану тебя упрекать или обвинять? Не надо об этом. Я рад за тебя, правду говорю». «Он очень хороший, увидишь. Он к Ольге. «Я рад за тебя». «Ты пьешь, Игорь», — утвердительно с сожалением сказала женщина. «Иногда. Ольга по какой специальности?» «Филолог. Она, по-моему, не знаю, конечно, но, по-моему, она очень талантлива. Очень». «Я рад», — еще раз сказал мужчина. Но вяло как-то сказал. Он как-то устал вдруг. «Соберись, Игорь. Все будет в порядке. Не бойся». «Может быть, ты пока побреешься? У тебя есть чем?» «Есть, конечно!» – мужчину вроде опять повеселел. «Это ты верно! Розетка есть?» «Вот!» Мужчина раскрыл чемодан, наладил электробритву и только стал бриться, пришел Синкин. Упитанный, радушный, очень подвижный, несколько шумный. Представились друг другу. Приезжий объяснил, что он зашел к председателю совета и тот... «И правильно сделал, что послал ко мне!» – громко похвалил Синкин. «Вы не рыбак?» При случае и при хорошем клёве. Случай я вам обеспечу. Хороший клёв, не знаю. Мало рыбёшки стало, мало. На больших реках там на загрязнение жалуются. У нас плотины всё перепутали. У вас плотины? Откуда? Да не у нас, внизу. Но образовались же целые моря. И она, милая, подалась от нас на новые, так сказать, земли. Залито же тысячи гектаров. Там ей корма на 10 лет не в проворот. Тоже проблема, почему рыба из малых рек уходит в новые большие водоемы. Проблема, а как вы думаете, еще какая? У нас тут были целые рыболовецкие артели, крышка, распускать. А у людей образ жизни сложился, профессия. Назовите это, рыба уходит на новостройки и дел с концом. мужчин посмеялись. Мама, что-нибудь насчет обед слышно? «Обед готов! Садитесь!» «Вы здесь хорошо отдохнете, не пожалеете?» Говорил Синкин, усаживаясь за стол и приветливо глядя на гостя. «Я сам не очень уважаю всякие эти курорты. Приходится из-за супруги вон!» «Из-за детей!» – уточнила супруга. «Из-за детей, да! Мама, у нас есть что-нибудь выпить?» «Тебе не нужно больше идти?» «Нужно, но ехать. И далеко». Пока доеду, из меня вся эта, так сказать, дурь выйдет. Давайте, не возражайте Не, давай, мать. Не, отдохнете здесь, славно. Ручаюсь, у нас хорошо. Не ручайся, Коля, человек может не понравиться. Понравится. А вы здешний? Спросил приезжий хозяина. Здешний. Не из этого села, правда, но здесь, из этих краев. А где Ольга? На реке. что жена она -то? «А тут, не знаешь, Ольгу, набрала с собой кучу книг?» «Да придет, куда она денется». старше пояснил хозяин, — «грызет гранит науки». «Уважаю теперешнюю молодежь, честное слово. Ваше здоровье». «Спасибо. Мы ведь как учились». Ха. «Мамочка, у тебя где-то груздочки были». «Ты же не любишь в маринаде». «Я? Нет. А вот Игорь Александрович попробует...» Местного, так сказать, производства Попробуйте Головой понимаю, что это должно быть вкусно А что сделаешь? Не принимает душа маринад В деревне вырос Давай все соленое Подай, мама Так что там про молодежь? Молодежь, да Вот ругают их Такие сякие, нехорошие А мне они нравятся, честное слово Знают много Ведь мы как учились У вас высшая? Высшая Ну, примерно в те же годы учились. Знаете, как это было? Тоже. Давай, давай, двигатель внутреннего сгорания. Изучай быстрее, не прыгай больше. Пока хватит. Некогда. Теперешнее, это совсем другое дело. Я чувствую. Старший со мной скучно. Я, например, не знаю, что такое импрессионизм. И она, чувствую, смотрит сквозь меня. Выдумываешь, Николай, стрела женщина. У тебя одно, у ней другое. Заговори с ней о своих комбайнах, ей тоже скучно станет. Да нет, она как раз, она вот у меня тут на днях мне хорошую лекцию закатила, просто хорошую, про нашего брата, инженерию. Вы знаете такого Гарина Михайловского? Слышали? Слышал. Вот, а я и на беду свою не слышал. Ну и влетело. Он что, действительно и мосты строил, и книги писал? Да, вы, небось, читали? Забыли только? Не, она мне называла его книги. Не читал. Вы художник? что вроде этого. Сюда, правда, приехал пописать, тире отдохнуть. Мне у вас очень понравилось. У нас хорошо. У нас тоже хорошо, но у вас еще лучше. А вы откуда? Из Энска. Я там, кстати, учился. Нет, у вас просто здорово. Женщина с тревогой посмотрела на гостя. Но тот как будто даже протрезвел. И на лице у него опять появилось ироническое выражение. И улыбка все чаще вспыхивала на лице. Доброе, ясное. «У нас главное воздух. Мы же 520 над уровнем моря», – рассказывал хозяин. «Не, мы значительно ниже, хотя у нас тоже неплохо. Но у вас, у вас очень хорошо. Причем, учтите, здесь преобладают юго-восточные ветры». «А там никаких промышленных предприятий!» «Да нет, что там говорить! Я правду предпочитаю северо-восточные ветры, но юго-восточные – это великолепно!» «И там никаких промышленных предприятий!» «А откуда там же эти?» «Не, nee, это великолепно! А как у вас с текущим ремонтом?» «Хозяин засмеялся!» а «Вот твой куда!» не тут сложнее Могу только сказать, юго-восточные ветры на текущий ремонт влияния не оказывают. К сожалению. А вал, собственно говоря, как с валом? Вал помаленьку проворачиваем, скрипим тоже. А вот это плохо. Я вам так скажу, дорогой товарищ, если вы этим интересуетесь, коль за тобой заедут, а то будут ждать. Козлов заедет, если вы уж этим заинтересовались. «Коля, ну кому это интересно? Текущий ремонт, вал?» «Ну, товарищ спрашивает». «Товарищ просто поддерживает беседу, а ты на полном серьезе взялся. Не будет же он с тобой об импрессионизме говорить, раз ты ничего в этом не понимаешь?» «Не на одних импрессионистов мир держится». И «Не переваривай импрессионистов», — заметил гость. «Крикливый народ». Нет, вал меня действительно очень интересует. Так вот, если вам это... Ольга идет. Гость, если бы за ним в это время наблюдать, заволновался. Привстал был чтобы посмотреть в окно. Сел, взял вилку, повертел в руках, положил. Закурил. Взял было рюмку, посмотрел на нее, поставил на место. Уставился на дверь. Вошла рослая, крепкая, юная женщина. Она, как видно, искупалась. И к ее влажному телу Еще местами прилипло легкое ситцевое платье. И это подчеркивало, сколь сильно, крепко, здорово тело. «Здравствуйте!» – громко сказала женщина. «Оля, у нас гость художник!» – поспешила представить мать. «Приехал поработать, отдохнуть. Игорь Александрович!» Игорь Александрович поднялся, серьезно, пристально, глядя на молодую женщину, пошел знакомиться. «Игорь Александрович!» «Ольга Николаевна!» «Игоревна!» — поправил гость. «Игорь! Игорь Александрович!» — воскликнула хозяйка. «Я не поняла», — сказала Ольга. «Твое отчество, Игоревна. Я твой отец. В 43 году я был репрессирован. Тебе было полтора года». Ольга широко открытыми глазами смотрела на гостя. «Отца?» С этой минуты в большом уютном доме Синкиных на какое-то время хозяином сделался гость. У него появилась откуда-то твердость, трезвость. И он совсем не походил на того беспечного, ироничного, веселого, каким только что был. Долго все молчали. «Игорь», — прерывающимся голосом отчаянно заговорила хозяйка, «Ты нашел. Ты сказал, это случайность. Нет, ты нашел. Это жестоко». «Нашел, да. Я искал много лет. Случайность с домом, Синкина». «Но это жестоко, Игорь». «Жестоко». «Неужели не жестоко при живом отце даже не позволить знать о нем? Вы считаете, это было правильно?» – повернулся Игорь Александрович к Синкину. Тот почему-то почувствовался оскорбленным. «Сорок третий год – это не тридцать седьмой», – резко сказал он. «Еще неизвестно». «Нет, в плену я не был. При мне все мои документы, партийный билет и все ордена. Предателям этого не возвращают». Но речь о другом. — Ольга, прав я или не прав, что нашел тебя? Ольга все еще не пришла в себя. Она села на стул и во все глаза смотрела на родного отца. «Я — Я ничего не понимаю. — Ты клялся, Игорь, — стонала хозяйка, — как это жестоко! — Ольга, — Игорь Александрович смотрел на дочь требовательно и вместе умоляюще. — Я ничего не прошу, не требую. Я хочу знать, прав я или нет. Я не мог жить иначе. Я помню тебя маленькой, и этот образ преследовал меня, мучил. Я слаб здоровьем. Я не мог умереть, не увидев тебя. Такой. Ольга, он пьет, воскликнула вдруг хозяйка. Он пьющий, он опустившийся. Прекрати! Синкин с силой ударил кулаком по столу. Прекрати так говорить. Хозяйка заплакала. Вы хотите, чтобы я сказала свое слово? Поднялась Ольга. Все повернулись к ней. «Уходите отсюда!» «Совсем!» Она смотрела на отца. Судя по тому, как удивлены были мать и отчим, они ее такой еще не видели, не знали. Игорь Александрович сник. Плечи опустились. Он вдруг постарел на глазах. «Оля!» «Немедленно!» «Боже мой!» Только и сказал гость. И еще раз тихо. «Боже мой!» Подошел к столу. Дрожащей рукой взял рюмку водки, выпил. Взял свой чемодан и тюдник. Все это он проделал в полной тишине. Слышно было, как ветка березы чуть касалась верхнего стекла окна, трогала. Гость остановился на пороге. «Почему же так, Оля?» «Тебе все объяснили, Игорь», жестко сказала хозяйка. Она перестала плакать. «Почему так, Оля?» «Так надо». Уезжайте из села. Совсем. Подождите, так же нельзя, начал было Синкин. Но Ольга оборвала его. Папа, помолчи. Ну, зачем же гнать человека? Помолчи, я прошу. Игорь Александрович вышел. Слепую толкнул ворота. Оказалось, надо на себя. Он взял в одну руку чемодан и тюдник открыл ворота. и тюдник выпал из руки. Посыпались кисти, тюбики с краской. Игорь Александрович подобрал, чтобы не откатилось далеко. Кое-как затолкал в ящичек, закрыл его. И пошел по улице, в сторону автобусной остановки. Погода стояла редкостная. Ясно, тепло, тихо. Из-за плетней смотрели круглолицые подсолнухи. В горячей пыли дороги купались воробьи. Никого вокруг. Ни одного человека. «Как тихо!» Сказал сам себе Игорь Александрович. Поразительно тихо. Он где-то научился говорить сам собой. Если бы однажды так вот, в такой тишине, перешагнуть незаметно эту проклятую черту, и оставить бы здесь все боли и все желания, и шагать, и шагать по горячей дороге, шагать, и шагать бесконечно. Может, мы так и делаем? Возможно, что я где-то когда-то уже перешагнул в тишине эту черту, не заметил, и теперь вовсе не я, а моя душа вышагивает по дороге на двух ногах и болит. Но почему же тогда болит? Пожалуйста, пожалуйста, старый осел. Я шагаю, я, собственной персоной, несу чемодан и тюдник. Глупо. Господи, как глупо и больно. Он не замечал, что торопится. Как будто и в самом деле, скорее хотел где-то на дороге, за невидимой чертой, оставить едкую боль. которая железными когтями рвала сердце. Он торопился в чайную, что на краю села у автобусной остановки. Он знал, что донесет туда свою боль, и там слегка оглушит ее стаканом водки. Он старался ни о чем не думать, о дочери. Красивая, да, с характером, замечательно, замечательно. Потом он вдруг в такт своим шагам стал приговаривать. Замечательно. Замечательно. Замечательно. Замечательно. Мысли, мысли. Вот что мучает человека. Если бы, к примеру, получить боль и в лес. Травку искать. Травку, травку. От боли. На автобусной станции возле чайной его ждала дочь Ольга. Она знала, путь короче. Опередила. Она взяла его за руку, отвела в сторону от людей. Хотел выпить. Да. Сердце у Игоря Александровича сдавливало Не надо, папа. Я всегда знал, что ты есть живой. Никто мне об этом не говорил. Я сама знала. Давно знала. Не знаю, почему я так знала. Почему ты меня прогнала? Ты мне показался жалким. Стал говорить, что у тебя есть документы, ордена. Но они могут подумать. Я я не могла подумать, силой сказал Ольга. Я всю жизнь знала тебя, видела тебя во сне. Ты был сильный, красивый. Нет, Оля, я не сильный. А вот ты красивая, я рад. Я буду тобой гордиться. Где ты живешь? Там же, где жила твоя мать и ты. Я рад, Ольга. Игорь Александрович закусил нижнюю губу и сильно потер пальцем переносицу, чтобы не заплакать. И заплакал. «Я пришла сказать тебе, что теперь я буду с тобой, папа. Не надо плакать, перестань. Я не хотела чтобы ты унижался. Ты пойми меня». «Я понимаю, понимаю», – кивал головой Игорь Александрович. «Понимаю, дочь». «Ты одинок, папа. Теперь ты не будешь одинок». «Ты сильная, Ольга. Вот ты сильная и красивая. Как хорошо, что так случилось, что ты пришла. Спасибо». Потом, когда ты уедешь, я, наверное, пойму, что я рада. Сейчас я только понимаю, что я тебе нужна, но в груди пусто. Ты хочешь выпить? Если тебе это неприятно, я не стану. Выпей. Выпей и уезжай. Я приеду к тебе. Пойдем, выпей. Через 10 минут синий автобус, посадив у остановки Мякишева пассажиров, катил по хорошему проселку в сторону райцентра. где железнодорожная станция. У открытого окна, пристроив у ног чемоданы и тюдник, сидел седой человек в светлом костюме. Он плакал. И чтобы этого никто не видел, он высунул голову в окно и незаметно краем рукава вытирал слезы. В профиль и анфас. На скамейке у ворот сидел старик. Он такой же усталый, тусклый. как этот теплый день к вечеру. А было и у него раннее солнышко. И он шагал по земле и легко чувствовал ее под ногами. А теперь вечер. Спокойный, с дымками по селу. На скамейку присел для на руки худой парень с морщинистым лицом. Такие только на вид слабые, на деле выносливые, как кони. Парень тяжело вздохнул и стал закуривать. — Гуляешь? — спросил старик. Это не гульба, дед, не сразу сказал Иван. Собачьи слезы. У тебя нет полтора рубля? Откуда? Башка лопается по швам. Как с работы-то? Никак. Бери, говорит, вилы, до да на скотный двор. Это кто, директор? Ну да. А у меня три специальности в кармане. Да почти 9 классов образования. И шач сам, если такой сознательный. Насколько отобрали-то, права -то? На год. А я выпил-то всего кружку пива, да красненького стакан. А он придрался. С прошлого года караулил гад. Я его тогда матом послал, он окрысился. Да уж какой-то шибко неуживчивый парень. Надо маленько аккуратней. Чего вот теперь с ими сделаешь? они начальство. Ну и что? Ну и сиди теперь. Три специальности, а будешь сидеть. «Где и смолчать надо?» Жгли ботву в огородах, скор пахать. И каждый год одно и то же. А все не надоест человеку, и все вдыхал бы и вдыхал этот горьковатый, прелый запах дыма и талой земли. «Где и смолчать надо, парень?» Повторил старик, глядя на ганьки в огородах. наш дело такое!» «Да, я особо не лаюсь», — неохотно откликнулся Иван. «Если уж прицепиться какой?» «Главное, я же правил не нарушал!» Опять горько воскликнул он. «За стакан вина да за кружку пива на год лишать человека. Паразит!» «Заглянь через плетень. Моя старуха в огороде». «Зачем?» «У меня под печкой бутылка смогонки есть. и б тебя вынес, похмелиться-то». Иван поспешно встал, заглянул в огород. «Там, — сказал он, — в дальнем углу, сюда ноль внимания». Старик сходил в дом. Принес бутылку самогона и немного бутуну, и стакан. «Что ж ты сразу не сказал?» – заторопился Иван. Сидит, помалкивает. Он налил стакан и одним духом оглушил. «Я вот такой больше люблю, чем первач. Этот с вонью, как бензин, долго не будешь раздумывать. Ха -ха, сразу пей только!» Старик выпил не торопясь, закусил батуном «Как бензин, верно?» «Самогон, как самогон. Какой бензин?» Ну вот, — Иван хлопнул ладони в грудь. — Теперь можно жить. Спасибо, дед. — Хошь моих? — протянул пачку помира Старик с трудом ухватил негнущимися пальцами сигаретку. Помял, помял, посмотрел на нее внимательно, прикурил. — Петька-то пишет? — Пишет. — Помру я скоро, Иван. Иван удивленно посмотрел на старика. — Брось-то. — Хошь, брось, хошь, положь. На месте будет. Старик говорил спокойно. Болит шоль чё? Не, э, чую. те столько годов будет, тоже учуешь. Ивану сделалось хорошо от самогона. Не хотелось говорить про смерть. Брось, сказал он, поживёшь. Гармонь шоль принесть? Не, э, Иван перешёл через дорогу, вошёл в дом. И его долго не было. Потом вышел с гармошкой, но опять хмурый. Мать, сказал он, жалко вообще-то. Все же, ехать хочешь? Ну, а что делать? Иван, видно, только что говорил так с матерью. Не могу же я этот Да, ну к черту совсем. Я северным морским путем прошел. Я моторист-слесарь пятого разряда. Ну, ладно, год не буду ездить. Но неужели... Да ну его к черту. Он тронул гармонь, что-то такое попробовал и бросил. Ему стало грустно. Не везет мне тоже, дед, крепко. Женился на Дальнем Востоке, так? Родилась дочка. А она делает фортель или уезжает к мамочке в Ленинград, ты понял? Он часто рассказывал, как он женился. А что в Ленинград-то? Она на Дальнем Востоке за техникум отрабатывала. Да мне ее-то черт с ней. Мне дочь жалко. Снится. К ей теперь поедешь. Жене. Она второй год замужем. «Молодая, красивая, кыса». «А куда?» «Корешу одному. На шахты». «Может, не на все время, может, на год». «На год у вас теперь не получается. Шибко уж легко стали из дома уходить». «Ну, а что я буду здесь делать-то?» Опять взвелся Иван. на этот идти, что ли? Да ну к черту!» Он развернул гармонь, заиграл и стал подпевать. «Как-то нарочито весело, зло». Вот живу я с женщиной, ум па ра ра А вот уходит женщина, да, от меня. Напугалась лапушка, кончена игра. Старик все так же спокойно слушал. Сам сочиняю, сказал Иван. На ходу прямо, могу всю ночь петь. А мы будем кланяться в профиле анфас, в золотой оправушке. баламу ты, Ванька, сказал старик. Ну, пошел бы, поработал год на свинарнике. Мать не жалеешь. Она всю жизнь и так одна прожила. Иван перестал играть. Долго молчал. Не в этом дело, дед. Мне обидно. Что, думаешь, у них не нашлось бы места, где устроить меня? Что им один лишний слесарь помешает? Я тебя умоляю. Директор на меня тоже зуб имеет. Я его дочку пару раз проводил из клуба. Он стал опасаться. А там можно опасаться. Полудурок. Я трепаться умею. Я бы мою. Сделал подарок. Зря, между прочим, не сделал. Чтоб подоле принесла подарок-то. Ага, скромный такой, к 8 марта. Это вы умеете. Вообще грустный дед. Почему так? Ничего не охота. Как это? Как свидетель. Я один раз за свидетелем был. Один другому дал пачка. У того зрение нарушилось. И вот сижу я на суде и не могу понять, я-то зачем здесь? Самое ж дурацкое дело. Ну, видел, и все. Измучился, пока суд шел. Иван посмотрел на огоньки в огородах. Вздохнул, помолчал. Так и здесь. Сижу и думаю, а я-то при здесь? Суд хоть длинный был, но кончился. И я вышел. А здесь куда выйдешь? Не выйдешь. Отсюда одна дорога. На тот свет. Иван налил стакан. Выпил. «Нет счастья в жизни», — сказал он и сплюнул. «Тебе налить?» «Будет». «Вот тебе хорошо было жить?» Старик долго молчал. «В твои годы я так не думал», — негромко заговорил он. «Знал, работал за троих. Сколько одного хлеб вырастил. Собрать бы весь, наверное, с год все село кормить можно было. Некогда было так думать». «А я не знаю, для чего я работаю, ты понял?» «Вроде нанялся, работаю, но спроси, для чего?» «Не знаю». «Неужели только нажраться?» «Ну, нажрался. А дальше-то что?» Иван серьезно спрашивал, ждал, что старик скажет. «Что дальше-то?» «Душа все одна, вялая какая-то». «Заелись», — пояснил старик. «И ты не знаешь, и у вас никакого размаха не было, поэтому вам хватало». «Вы дремучие были. Как вы-то жили? Я так не сумею. Мне чего-то большего надо». олейка попросил старик. Выпил, тоже сплюнул. «Сорконожки!» — вдруг зло сказал он. «Суетитесь на земле туда-сюда, туда-сюда. А толку никакого. Машин понаделали, а? Тьфу! Рак-то он от чего? От бензина вашего, от угару. Скоро детей рожать разучитесь». Не скажи. И чуют ведь, что неладно живут, а все хорохорятся Размах! А че гнусишь тогда? Че тебя заел-то? Че дремучими вас назвал? А какие же вы? Лодыри вы, светлые. Вы ведь как Ноня. Ему под лицу за естку рубь 20 кладут, можно 4 рубля в день заробить. А он две естки делает и коней выпрягает. «А сам хоть об лоб поросят бей, здоровый!» «А мне двадцать пять соток заездку начисляли. И я по пять ездок делал, да на трех, на четырех подводах. Трудодень заробишь, да год ждешь, сколько те за него отвалят. А отвалили, шиш с маслом. А вы ж ноете, не знаю для чего робить. Те полторы тысячи в месяц неохота заробить. А я за такие-то денежки все лето горбатился. А мне не надо столько денег». Словно подзадоривая старика, сказал Иван. «Ты можешь это понять? Мне-то чего -то другого надо». «Не надо, а полтора рубля обхмелиться нету. Ходишь, как боберушка, не над ему. Мать высохла на работе, черти лодыри. солнышко ты еще вон где, они уже с пашней идут, да на машинах с песнями. Эх, работники, только по клубам засвистывать, подарки отцам мастерить». «Нет уж, такой жизни теперь не будет, чтоб... Вообще, ты формально прав. Но ведь конь тоже работает». «Позорно ему на свинарнике поработать. А мясо не позорно есть?» «Не поймешь, дед», вздохнул Иван. «Где я нам?» «Я тебе говорю, наелся. Что дальше? Я не знаю. Но я знаю, что это меня не устраивает. Я не могу только на один желудок работать». Эх, на один ожелудочек, на-ни-на-на-на, -на -на -на", пропил он. Старик усмехнулся. Ха, бармот! Женат по что ушла? Пил небось? Я не фраер, дед. Я был классный флотский специалист. ушла там Не знаю. Именно потому, что я не был фраером. Кем не был? Это так. Иван поставил гармонь на лавку, закурил, долго молчал. И вдруг не дурашливо, а с какой-то Затаённой тревогой, даже болью Сказал Оправдывать не знаю, зачем живу Жениться надо Удивляюсь Я же не дурак, но чем успокоить Душу, что она у меня просит Как я этого не пойму Женись Моиться перестанешь Не до этого будет Эх, тоже не то Я должен сгорать от любви А где тут сгоришь? Не понимаю, то ли я один такой дурак, то ли все так, но помалкивают. Веришь, нет? Ночью, думаю, думаю, до того плохо станет, хоть кричи. Ну зачем? Тьфу! Старик покачал головой. Совсем испортился, народишка. А день тихо умирал и стлевал в теплой сырости. Темнее и темнее становилось. Огоньки в огородах заблестели ярче. И все острее пахло дымом. Долго еще будут жечь ботву и переговариваться. И голоса будут звучать отчетливо, а шум возня в деревне будут стихать. И совсем уже темно станет. Огоньки в огородах станут гаснуть. И где-нибудь совсем близко звучный мужской голос скажет. Ну, пошли. Ладно. Насколько тихо, спокойно и грустно уходит прожитый день, настолько звонко, светло и горласто приходит новый. Петушня орёт по селу, суетятся люди, торопятся, опаздывают. Иван поднялся рано, посидел на кровать, посмотрел в пол. Плохо было на душе, муторно. Стал одеваться. Мать топила печку, опять пахло дымом, но только это был иной запах, древесный, сухой, утренний. Когда мать выходила на улицу и открывала дверь, с улицы тянуло свежестью, Той свежестью, которая исходит от лужиц, подернутых светлым, как стеклышко литком. От комков земли, окропленных мелким бисером и измороси. От вчерашних кострищ в огородах, зала которых седая и влажная и тяжелая. отпалого листа, который отсырел весной, но все равно, когда идешь, громко шуршит под ногами. «Может, я схожу к директору-то попрошу?» – заговорила мать. Иван брился. «Еще чего, в ноги упади, он довольный будет». «Ну а как же теперь-то?» Мать старалась говорить непросительно, как можно убедительней. Понимала, разговор, наверное, последний. «Ходят люди, просят, язык не отсохнет». «Я ходил, просил». «Да я знаю тебя, Тугоносова, как ты просил, лаят столько умеете». «Хватит, мам». Мать больше не выдержала. Села на преступку и заплакала, тихонько и запричитала. «Куда вот собрался? К черту на куличики! То ли уж на роду мне написано весь свой век мучиться. По что ж, сынок, только про тебя думаешь?» Иван знал, будут слезы. И от оттого было так плохо на душе, щемило даже. И от оттого он хмурился раньше времени. «Да что ж ты меня на войну, что ли, провожаешь? Что, что? я там? Да ну-ка, шутам все, и вечно слезы!» «Мне уже от этих слез я нету». «Сходила бы, попросила бы, не каменный он, подыскал бы чего-нибудь. А то к инспектору сходи, что ж сразу уезжать. Вон у Кольки Завьялова тоже права отобрали. Сходил парень-то поговорил, с людьми поговорить надо». «А не уж в милиции права-то, поздно». «Ну, в милицию съездил бы». «Хо, изумился Иван, ну ты даешь». Господи, Господи, всю жизнь вот так, и за мне такая доля злосчастная, проклятая я шоль? Невмоготу становилось. Иван вышел во двор, умылся под рукомойником, постоял в одной майке у ворот, посмотрел на село. Все он тут знал и томился здесь, в этих переулках лунными ночами, а крепости желанной в душе перед дальней дорогой не ощущал. Он не боялся ездить, но нужна крепость в душе. И немножко надо веселее уезжать. Вывернулся откуда-то пёс Дик. Красивый, но шалавый. Кинулся с лаской. Но, Иван откинул пса, пошёл в дом. Мать накрывала на стол. Ну, поработал бы на свинарнике. Они настойчивые матери. И беспомощные. «Не под каким лозунгом», твёрдо сказал Иван. «Вся деревня смеяться будет. Я знаю, для чего он меня хочет на свинарник загнать». Только у него ничего не выйдет. Господи, господи. Позавтракали. Мать уложила все в чемодан. И тут же села на полу раскрытого чемодана и опять заплакала. Только не причитала теперь. С годок поработаю и приеду, че ты? Мать вытерла слезы. можешь схожу, сынок? Посмотрела снизу на сына. И из глаз прямо плеснуло горе и мольба. И надежда, и отчаяние. Упрошу его. Он хороший мужик. Мам, мне тоже тяжело. А может сунуть кому-нибудь в милиции-то? Что, думаешь, не берут? Сейчас не взяли. Колька Завьялов, думаешь, не сунул? Сунул. Сейчас отдали как-то. Тут неизвестно, кто кому сунет. Я им или они мне. Предстояло прощание с печкой. Всякий раз, когда Иван куда-нибудь уезжал далеко, мать заставляла его трижды поцеловать печь и сказать... «Матушка-печь, как ты меня поила и кормила, так и благословив дорогу дальнюю». Причем всякий раз она напоминала, как надо сказать, хотя Иван давно уж запомнил слова. Иван трижды тыкнулся в теплый лоб печки и сказал «Матушка-печь, как ты меня поила и кормила, так благословив дорогу дальнюю». И пошли по улице. Мать, сын и собака. Ивану не хотелось, чтобы мать провожала его. Не хотелось, чтобы люди глазели в окна и говорили «Ванька-то уезжает шоль куда?» Попался навстречу дед, с которым они вчера беседовали на сон грядущий. Иван остановился. Он подумал, что постояв, мать не пойдет дальше, а повернет и уйдет с соседом. «Поехал?» «Поехал». «Закурили». «Рыбачил, что ли?» «Попробовал поставить переметушки. Рано еще». «Рано». Мать стояла рядом, сцепив на фартуке руки. Не слушала разговор. Бездумно, не то задумчиво глядела в ту сторону, куда уезжал сын. «Не пей там», — посоветовал дед. «Город! Он и есть город, чужие все! Повыкни сперва!» «Шо, я, алкаш, что ли?» Еще постояли. «Ну, с Богом!» — сказал старик. «Бывай!» Старик пошел своей дорогой. Иван посмотрел на мать. Она все так же, глядя вперед, пошла, куда им надо идти. Иван пошел рядом. Прошли немного. «Мам, иди домой». Мать послушно остановилась. Иван слегка приобнял ее. Голова ее затряслась у него на груди. Вот этот-то момент и есть самый тяжелый. Надо сейчас оторвать ее от себя, отвернуться и уйти. «Ладно, мам, иди. Я сразу письмо напишу, как приеду, так «Ничего со мной не случится! Не ездят шоль люди! Иди!» Мать перекрестила его и осталось стоять, а Иван уходил. Глупый пес увязался за ним, он всегда ходил с хозяином на работу. «Пошел!» — сердито сказал Иван. Дик повилял хвостом и продолжал бежать впереди. «Дик! Дик!» — позвал Иван. Дик подбежал. Иван больно пнул его. Пес заскулил, отбежал в сторону. И с удивлением смотрел на хозяина. Иван обернулся. Дик вильнул хвостом. Тронулся было с места, но не побежал. Остался стоять. И все так же удивленно смотрел на хозяина. А подальше стояла мать. «Нет, надо на свете одному жить. Тогда легко будет», – думал Иван, стиснув зубы. И скоро вышагивал по улице, к автобусу. Беседы при ясной луне. Мария Селезнева работала в детсадике, но у нее нашли какие-то палочки и сказали, чтобы она переквалифицировалась. «Куда я переквалифицируюсь-то?» – горько спросила Мария. Ей до пенсии оставалось полтора года. «Легко сказать, переквалифицируйся, шо я бор в шоле с бок на бок переваливаться?» Она поняла, что переквалифицируйся как шутку, как перевались на другой бок. Ну, посмеялись над Марией и предложили ей сторожить сельмак. Марья подумала и согласилась. И стала она сторожить сельмак. И повадился к ней ночами ходить старик Баев. Баев всю свою жизнь проторчал в конторе. То в сельсовете, то в заготпушнине, то в колхозном правлении. Все кидал и кидал эти кругляшки на счетах. За целую жизнь, наверное, накидал их с большой дом. Незаметный был человечек. Никогда не высовывался вперед. Ни одной громкой глупости не выкинул. но и никакого умного колена тоже не загнул за целую жизнь. Так средним шашком отшагал 63 годочка. И был таков. Двух дочерей вырастил, сына. Домок оборудовал крестовой. К концу-то огляделись. Да он умница этот, Баев. Смотри-ка, прожил себе, мини-охнул. Все успел, и все ладно, и хорошо. Баев сам поверил, что он, пожалуй, и впрям мужик с головой. И стал намекать в разговорах, что он умница. Этих умниц, умников он всю жизнь не любил. Никогда с ними не спорил, спокойно признавал их всяческое превосходство. Но вот теперь и у него взыграло ретивое. Теперь как-то это стало не опасно. И он запоздало, но упорно повел дело к тому, что он редкого ума человек. Последнее время Баева мучила бессонница и он повадился ходить к сторожихе марии разговаривать. мария сидела ночью в парикмахерской. То есть днем это была парикмахерская, а ночью там сидела мария Из окон весь сельмак виден. В избушке, где была парикмахерская, едко застояла похладе охладе колонны. Было тепло и как-то очень уютно, и не страшно. Вся площадь между сельмагом и избушкой залита светом, а ночи стояли лунные, ночи стояли дивные. Луну точно на веревке спускали сверху. Такая она была близкая, большая. Днем снежок уже подтаивал, а к ночи все стекленело. И нестерпимо поддельно как-то блестело в голубом распахнутом свете. В избушке лампочку не включали. Только по стенам и потолку играли пятна света. Топился камелек. И быстротечные эти светлые лики сплетались, расплетались, качались и трепетали. И так хорошо было сидеть и беседовать в этом узорчатом качающемся мерке. Так славно чувствовать, что жизнь за окнами большая, и ты тоже есть в ней. И придет завтра день, и ты в нем тоже есть. И что-нибудь, может, хорошее возьмет до да случится. Если умно жить, можно и на хорошее надеяться. «Люди, они ведь как, сегодняшним днем живут», – рассуждал Баев. «А жизнь надо...» всю на прострел брать. Смета. Баев делал выразительное лицо, при этом верхняя губа его уползала куда-то к носу, а глаза узелись щелками. Так казалось что он сейчас скажет «Чего?» Смета. Какой же умный хозяин примется рубить дом, если заранее не прикинет, сколько у него есть чего? В учетном деле и называется Смета. А то ведь как? Вот, размахнулся на крестовый дом, широко жить собрался. А у Мишка, глядишь, на пяти стенок едва-едва. Просадит селенки до тридцати годов, нашумит, наорется. А дальше пшик. Мария согласно кивала головой. И правда, казалось, умница Баев. сидячи в конторах, не тратил силы, окопил их всю жизнь. Такой он был теперь сытенький, кругленький, Нацелены еще на 20 лет осмеченной жизни. «Больно шустрые. Я как лежал в больнице. Меня тогда Неверов отвез. Председателем исполком был войну у нас, не помнишь?» «Не, их тут перебывало. Неверов Василий Ильич. А тогда что? С молокопоставками не управились. Ему хоть это, хоть живым в могилу зарывайся. Я один раз пришел к нему в кабинет. «Говорю, Василий Ильич, хотите, научу, как с молокопоставками-то?» «Ну-ка, — говорит, — у нас колхозники-то все вытаскали?» «Вроде все, — говорит, — а что?» «Я говорю, вы проверьте, проверьте, все вытаскали!» «Ох, тогда и таскали-то, — вспомнила Марья. бывал подоешь и все отнесешь, ребятишкам погружки нальешь, остальное на молоканку, Да ведь план-то какие были, безобразные. Так вот, слушай, оживился Баев при воспоминании о давнем своем изобретательном поступке. Все вытаскали-то? Или нет? Он вызвал девку. Принеси, говорит, сводки. Посмотрели. Почти все, ерунда осталась. Ну, вот, говорит, почти все. Теперь так, это я ему. Давайте рассуждать. Госпоставки не достает столько-то. Не помню сейчас сколько. Так? Колхозники свое почти все вытаскали. Где молоко брать? Он мне. Ты, говорит, мне мозги не того. Говори дело. Матершитник был несусветный. Я беру счеты в руки. Давайте, мол, считать. Допустим. Ты должна сдать на молоканку 500 литров. Баев откинул воображаемых пять кругляшек на воображаемых счетах. Посмотрел терпеливо и снисходителен на Марию. Так? Это из расчета, что процент жирности молока у твоей коровы такой-то. Баев еще несколько кругляшек воображаемых сбросил, чуть выше прежних. Но вот выясняется, что у твоей коровы жирность не такая, как тянула на 500 литров, а ниже, понимаешь? Тогда тебе уже не 500 литров надо отнесть, а 575, допустим. «Сообразила?» Марья не сообразил пока. «Вот и тогда он также хлопает на меня глазами, не пойму, мол. Снимайте, говорю, один процент жирности у всех. Будет дополнительное молоко». «А вы это молоко, колхозников то как госпоставки пустите? Было бы молоко, в бумагах его как хош можно провести». «Ох, и обрадовался же он тогда. Проси, говорит, что хочешь». Я говорю, отвези меня в городскую больницу полежать. Отвез. мария все никак не могла уразуметь. Как то они тогда вышли из положения с госпоставками-то? «Да господи!» Воскликнул Баев. «Вот ты оттаскал свои 500 литров. Потом тебе говорят. За тобой, гражданка Селезнева, еще 75 литров. Ты, конечно, как это так? А какой-нибудь... Такой же, вроде меня, со счетами. Давай-ка считать вместе. Вышла, мол, ошибка с жирностью. Работник, мол, не доглядел. А я-то в горбольнице. Сельской местности-то туда и сейчас не очень берут. А я вон когда попал. А че, заболел что ли? Как тебе сказать? Не, недостаток-то у меня был. Глаза и тогда уж. Почти слепой был. Из-за того и на войну не взяли. Но лег не потому, а... Как это выразиться? Охот было в горбольнице полежать. Помню, еще молодой был, а все думал. Как же мне бы устроиться в горбольнице полежать? А тут случай-то и подвернулся. Да, приехал я. Мне, значит, коечку чистенько все. Простынки, тумбочка возле койки. В палате еще пять гавриков лежат. У кого что? Один с рукой, один с башкой забинтованный, один тракторист лежал, пол спины выгорело, бензин где-то загорелся, он угодил туда. Так, ну ладно, думаю, желание мое исполняется. Так что, просто вот полежать и все? Никак не могла взять в толк Марья. Все, ну как это тут, думаю, будет ухаживать за мной? Слыхал, что уход там какой-то особенный. Ну, никакого такого ухода я там не обнаружил. Больше интересуется что болит, где болит. Сердце, говорю, болит. Иди доберись до него. Всего обстукали, обслушали. А, толку никакого. Ну, я к чему про горбольницу-то? Про людей мы заговорили. Пришел, значит, я в палату. Лежат эти козлы. Я им по-хорошему. Здравствуйте, мол, ребята. И прилег с дороги-то соснуть малость. дорог дальняя, в телеге потрясло. Сосну, думаю, малость. Поспал, значит. Мне эти козлы говорят. Надо анализы собирать. Какие анализы? Калу, говорят. 900 грамм и поту пузырек. Я удивился, конечно, но... Тут Марию пробрал такой смех, что она досмеялась до слез. Баев тоже сперва хмыкнул но потом строго ждал, когда она смеется. «Ну и как?» — спросила Марья, вытирая глаза концом полушалка. «Собрал». «Стали сперва собирать пот», — продолжал Баев, недовольный, что из рассказа вышла какая-то комедия. Он вознамерился извлечь из него поучительный вывод. «Укрыли меня одеялами, два матраса навалили сверху, а пузырек велели подмышку зажать, туда, мол, будет пот капать». ведь вот рассудок-то у людей!» Хворают называется. И подумали бы, идет такая страшенная война. Их, как механизаторов на броне, пока держат. Тут надо прижухнуться и помалкивать. Вроде тебя и на свете нет. Нет, они начинают выдумывать черт чё Думает он лежит, что у него жизнь предстоит. Что надо ее как-то распланировать, подсчитать все наличные ресурсы, как говорится. Что ты? Он зубы свои оскалит и будет лучше ржать-лежать. чем задумается. Мария вспомнила про 900 граммов кала и опять захохотала. И понимала, что после таких серьезных слов Баева не надо бы смеяться, но не могла сдержаться. «Так, а как с этим-то? Собрал, что ли?» Вытерла опять глаза. «Не могу ничего с собой сделать, ты уж прости меня, Николай Фарапонтович, шибко смешно. Собрал 900 грамм-то?» Вот тот и оно, ничего сделать с собой не можем, обиделся Баев. Живём безалаберно. алаберна. Ничего с собой сделать не можем, пьём, гуляем, ничего с собой сделать не можем, блуд совершаем, опять ничего с собой сделать не можем. У меня зять вон до развод дел довёл, гад зубастый, тоже ничего с собой сделать не может, кабели, поганки. Баев по живому обозлился. Взял бы Кол хороший, пошел бы в клуб ихний до да коломба, коломбы всех подряд ржать научились, ногами дрыгать научились. Теперь подставляй башку, я тебя жизни обучать буду, козлы. Посидели молча. Мария даже вздохнула. У самой тоже была дочь, и у той тоже семейная жизнь не ладилась. А как вот им поможешь-то, сказала она. И рад бы душой помочь. А как? Никак. — резко сказал Баев. — Пускай сами разбираются. Опять замолчали. Баев достал флакон с нюхтельным табаком. Пошумел ноздрями, одной, другой. Поморгал под слеповатыми маленькими глазами и сладостно чихнул в платок. — Помогает глазам-то? — спросила Мария, кивнув на пузырек с табаком. — Не он бы так давно бы уж ослеп. Им только и держусь. Где же ты так глаза ты испортил? У вас, однако, в роду все зрячие были. Зрячие, вздохнул Баев. Все зрячие, да не все умные. Баев спрятал пузырек в карман, помолчал задумчиво. Что он, покойный родитель мой, делал со мной? Это же не пером описать не... Как там говорится? Уму непостижимо, что он вытворял. Чтоб я только в школу не ходил. А мне страсть, как учиться, хотелось. Та да даже еще приходская школа была. батюшка к родителю ходил. Способный, мол, парнишка. Пускай ходит. Ну, родителю моему только. Грех поминать нехорошо, но и... Тоже. Как я только не просил. В ногах у него валялся. Ревмя ревел. Отпустите в школу. Закинет Пима на лопате и все. Сиди за печью, глажи ногу овечью. Вот весь сказ родительский. Эх... Баев еще помолчал горестно. «Так я, когда все поснут, лучин зажгу, бывало, в уголок на печке забьюсь, да, по складам читаю, да, по всей ноченьке так-то, вот у них глаза-то и сели. Так а че ж он так? А, спроси его, не мужицкое дело, мол, темен был упрям, всю жизнь я на него сердце держал, помирал, помню». Прости, Колька, учиться тебе препятствовал. И вот знаю, как полагается говорить в таких случаях, а язык не поворачивается. Ладно, говорю, что теперь-то? О, как душа сотвердела. А, потому что ехидна. Я же какой башковитый-то был. Бывало, стишок два раза прочитаю, и тут же его оттрабаню без запинки. А понимал ж потом, видишь, прости, говорил. Да, потом-то. Ко мне, бывал, придут, напиши ради Христа прошение. Или еще чего. Ну, курочку несут, или яиц десяток, а то шерсти фунт два. Я сяду, мне плевое дело прошенец составить. Где завострил, где подсусолил, где на жалость упор сделаешь, а где намекнешь про другие инстанции. Тут цел наук тоже. Вот, составишь. А, хлопачи, ехай. Человек радиёшиник и того не заметил, что я за какой-нибудь час курицу заработал. А родитель-то видит, конечно, сопит, чует вину свою. Ну вот и думаю, отдал бы мне учиться-то. Да я бы. Ладно. Раз и тут курочками пахло. Ведь это ж я самоучкой уж достиг счетоводом-то, потом бухгалтером. А получик меня годов 10 как этих хлопотрясов ныне. Да, я бы не знаю. Эх. Ладно. Баяу, правда, горько. У него даже глаза слезились. Он утирал их согнутым указательным пальцем. Тётя, обидно, конечно. Ведь вот сейчас уже дел прошлое, ты подумай только, какие я дела пропускал через свои руки. Ведь меня ревизором в другие районы посылали. Ет, бывало и думаю. Знали Бани, что у меня всего-то Полтора класс ЦПШ, как у нас шутил один церковно-приходской школы. Полторы зимы побегал всего-то, а вы меня на других, ревизором. Молчал уж. А ведь вот дал же Бог такое стремление учиться. Неподдельно уважительно заметила Марья. Откуда бы такое стремление? Наблюдательность, пояснил Баев. Я вот как себя помню, всегда был очень наблюдательный. Еще крапуз был. А бывал, зайду по колено в воду. Озерко на деревне было, помнишь? Раменское называлось. Залезу и стою. По полдня торчал неподвижно. Наблюдал, что в воде происходит. Это уж от Бога. Это уж не от людей. От родителя моего я мог только пинка получить за совета разумного. «Надо же!» — с уважением опять сказала марья «А мне вот хоть бы что...» Больше играть любил на улице. По целым дням бывало. Не загонялась. «Я уж грешным делом думаю...» Баев даже оглянулся и заговорил тише. «Я уж думаю, не прислала ли меня мать-покойница с кем-другим?» «Господь с тобой!» воскликнула Марина, тоже негромко воскликнула. И чуть было тоже не оглянулась. «Тетка Аниси-то! Да шо ты, Ферапонтыч, господи! Да ты похожи на отца-то! Только ты... По сетей, да, без бороды, а так-то? Да чтоб тебе, да, да бог с тобой, да с кем же она могла? Ну, Баев полез опять за пузырьком. А, в кого я такой башковитый? Я вот думаю, американцы-то на стада рылись, искали что в горах. Шут его знает, они же это, народишко, верткий. Так, а похож-то? Ну, похож. По три малых лет возле человека будешь похож. Собак вон на хозяина и то становится похожее, а человек-то шут его знает. Может и грех на душу беру, но шибко уж у нас с им э, противоположные взгляды. Вот чую сердцем, не крестьянского я замесу. Сроду меня не тянуло пахать или там сеять. Никакой крестьянской работе. И к вину никогда не манила Баев не то, что оголтел утверждал, что он не крестьянского рода, а скорее размышлял и сомневался. «Ведь, если так подумать, куда же это во мне все подевалось? Должен же я стремиться землю иметь или там буянить на праздник? Нет, в огороде своем собственном копаться не люблю. Вот в конторе посиживать – это по мне». «Дак оно б так все посиживали, в тепле да на почете», – вставила Мария. «Садись», – воскликнул с сердцем Баев. Че ж ты тут замест мужика торчишь ночами? Садись в контору и босиживай. Босиживай. Вот, голову надо иметь. Вот я про голову и говорю. Откуда она у меня, у крестьянского выходца? Что же, уж из мужиков и людей больше не было. Вон, в войну. В войну, перебил Баев. С наганами бегать до горла драть, это еще не самая великая мудрость. Мало у нас их было, горлопанов. Одного... «Ваню-кысу возьми!» С малолетства на ножах ходил, из тюрьмы не вылазил сердечный. «А тоже храбрец из храбрецов считался!» «Ну, сравнил!» «Ну, а, а как же! Уж куда храбрей кыс -то? Был ли кто?» «Кыс-разбойник! Разбойник, он разбойник и есть! Я про хороших мужиков говорю. Вон, Иван Козлов был простой солдат, а стал командиром, орденов сколько!» Фотокарточку тогда прислал. Мы все деревни смотреть бегали. Это все так, вздохнул Баев. Он не скрывал, что неровнее ему полуграмотная Мария спорить. не глубоко берет бабы своим рассудком. Конечно, командир, ордена, трень-брень, спаги со скрипом. Это все воздействует. Но все же голову никакими орденами не заменишь. Или уж она есть, или так, куда шапку надевают. Так беседовали Баев с Марией. Часов до трех, до четырех засиживались. Кое в чем не соглашались, случалось горячились, но расставались мирно. Баев уходил через площадь, наискосок домой. А Мария устраивалась на диван и спала до рассвета спокойно. А потом день, шумливый, суетный, бестолковый. И опять опускалась на землю ясная ночь. И охот было опять поговорить, подумать, повспоминать. Испытать некую тихую, едва уловимую радость бытия. Как-то досиделись они, Баев с Марьей, часов до трех тоже. Баев собирался уже уходить. Закладывал в нос последнюю порцию душистого с валерьяновыми каплями табаку. И тут увидела мария как на крыльцо сельмага сходит какой-то человек. Взошел, потрогал замок и огляделся. мария так и приросла к стулу. «Ферапонтыч», — выдохнула она с ужасом, — «Гляди-ка!» Баев смотрелся, и у него тоже от страха лицо вытянулось. Человек на крыльце потоптался, опять потрогал замок. Слышно звякнуло железо. «Стреляй!» — тихо крикнул Баев Марии. «Стреляй! Через окно прямо!» Мария не шевелилась, смотрела в окно. «Стреляй!» — опять велел Баев. «Да как же я? В живого человека! Стреляй! Как то Ты что?» Человек на крыльце поглядел на окна избушки, сошел с крыльца и направился прямиком к ним. «Царица небесная матушка», — зашептала Марии, — «конец наступает, прими, Господи, душеньку мою грешную». Абаев даже шептать не мог, а только показывал пальцем на ружье и на окно, стреляя, дескать. Шаги громко захрустели под окнами. Человек остановился, заглянул в окно. И тут Мария узнала его. Вскричала радостно. «Да ведь петь-ка это!» к Сибирцев!» «А чего никого нет-то?» спросил Петька Сибирцев. «Заходи, заходи!» помахала рукой мария «Вот гад-то подколодный! Я думал, у меня сейчас разрыв сердца будет! Вот черт-то полуношный! Он, наверное, с похмелья день и с ночью перепутал!» Пошел Петька. «Сейчас что, ночь, что ли?» спросил он. «Вот идиот-то!» опять ругалась мария «Ты что, за четвертинки в сельмак?» к с удивлением и горечью постигал, что теперь ночь. «Заспал!» Баев пришел, наконец, в движение. Нюхнул раз-другой, не чихнул, а высморкался громко в платок. «Да, — сказал он, — пить, так уж пить, чтоб уж и время потерять, где ночь, где день!» Петька сибирцев сел на скамеечку, потрогал голову. «Ну, надо же!» — все изумлялось Мария. «А если б я стрельнула?» Петька поднял голову, посмотрел на Марию. То ли не понял, что она сказала, то ли не придал значения ее словам. «У него голова болит!» — сердцем посочувствовал Баев. «Эх, жители!» Баев стряхнул платком табачную пыль с губ, вытер глаза. «Мне сейчас внучка книжку читает. Александр Невский землю русскую защищал. Написано хорошо, но только я ни одному слову не верю там». Мария и Петька посмотрели на старика. «Не верю!» — еще раз силой сказал Баев. «Выдумал и получил хорошие деньги». «Как то не поняла Мария. «Наврал как? Не врут, что ли?» «Это же исторический факт!» — сказал Петька. «Как это он мог наврать?» «Конечно, он, наверное, приукрасил, но это же было!» «Не как? было!» «О как!» — Петька качнул больной головой. Хм. «С кем что он защищал ее?» Вот с такими двойнами войнами, вроде тебя. Петька опять посмотрел на старика, но смолчал. «Если уж сейчас с вами ничего сделать не могут, со всех концов вас воспитывают да развивают, борются всячески, где же тогда было набраться сознания?» Петька похлопал по карманам, поискал Курева, но не обнаружил ни папирос, ни спичек. «Пиши в газету», — посоветовал он, — «опровергай». И встал. и пошёл вон из избушки. Мария и Баев смотрели в окно, как шел Петька. Под ногами парня звонко хрустело льдистое стекло ночной замерзе. И некоторое время шаги его еще сухо шуршали, когда он уже свернул за угол, за сельмак. У их, наверное, свадьба, сказал Мария. Сестра от Петьки на это замуж вышла, за этого, как его, брат так к гороному приехал, как его? — Черт их теперь знает, и знать не хочу, сброд всякий. Баев почувствовал, что он весь вдруг ослаб, ноги особенно, как ватные, сделались. Все же испугался он сильно. — Надо так пить, чтоб день с ночью перепутать. Они ночи-то вон какие светлые. Наверное, соскочился сосна видеть светло и дунул в сельмак. — Это ж он и сон с луной спутал. Мария засмеялась. Видно, гуляет крепко. В животе у Баева затревожилось. Он скоренько завинтил флакончик с табаком, спрятал его в карман, поднялся. — Пойду. Спокойно тебе додежурить. — Будь здоров, Ферапоныч. Приходи завтра. Я завтра картошки принесу напекем. — Напекем, напекем, — сказал Баев. И поскорее вышел. Мария видела, как и он тоже пересек площадь и удалился в улицу. Шел он, поторапливался, смотрел себе под ноги. И под ногами его тоже похрустывал ледок, но мягко. Баев был в валенках. А такая была ясность кругом. Такая была тишина и ясность, что как-то даже не по себе маленько, если всмотреться и вслушаться, неспокойно как-то. В груди что-то такое, как будто подкатит что-то горячее к сердцу. И снизу, и в виски мягко стукнет. И в ушах толчками пошумит кровь. И все. И больше ничего на земле не слышно.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 Иногда дед плакал, когда кого-нибудь убивали невиновного. «Их, вы люди!» — горько шептал он и сморкался в платок. Вообще, он любил высказаться по поводу того, что видел на экране. Когда там кричо-целовались, например, он усмехался и шептал. «О, черти! Так гляди, гляди!» Кесли дрались, дед, вцепившись руками в стул, напряженно и внимательно следил за дракой. В молодости, говорят, он охотник был подраться и умел. «Не, вот тот не это, слабый, а это ничего, верткий». Впрочем, фальшь чуял. «Ну, — обиженно говорил он, — это они понарошкой». «Так кровь же идет!» — возражал Петька. «Да, кровь! Ну и что? Нос, он же слабый, дай потихоньку, и то кровь пойдет. Это не в том дело». «Ничего себе не в том!»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 поправлял петьку он точно помнил все что происходило в фильме А дед путал и это раздражало петьку он только как окну лес чтобы спеть песню ну лес я он один раз помню полез было и что он тебе не глянется кто кто кто ну парень который лесто сам же заговорил про него не вот настолько дед показывал кончик мизинца Вань дурачок какой-то поет и поет ходит У нас, Ваня, дурачок был такой, все пел, ходил. «Так он же любит», — начинал нервничать Петька. «Ну и что ж любит?» «Ну и поет». «А? Ну и поет, говорю». «Да, его бы давно на смех подняли такого. Ему бы проход не было, он любит. Когда любят, то стыдятся. А этот трезвонит хоть по всей деревне. Какая ж дура пойдет за него. Он же несерьезный парень. Мы его, помню, поглянется девка». Так ты ее за две улицы обходишь, потому что совестно любит. Ну и любит на здоровье. Ну зачем же... Чего зачем? Зачем же людей смешить? Мы вон, э, помню. Опять мы, мы. Сейчас же люди другие стали. Че это они другие стали? Всегда люди одинаковые. Ты у нас много видел таких дурачков? Это же кино все-таки. Нельзя же сравнивать. Ай, я и не сравниваю. Я говорю, что парень не похожий Вот все...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 «Иди лучше к Петьке, помоги ему!» Склонился к городскому человеку и негромко пояснил. «Помогает нашему сыну уроки учить, а сам не в зуб ногой. Спорят с друг другом, у мора «Любопытный старик», — согласился городской человек. Все опять стали смотреть картину. Продед забыли. Он стоял сзади, как оплеванный. Постоял еще немного и пошел к Петьке. «Смеются!» — сказал он Петьке. «Кто?» «Вон!» — дед кивнул в сторону горницы. «Ничего, говорят, ты не понимаешь, старый хрен, а они понимают!» «Не обращай внимания!» — посоветовал Петька. Дед присел к столу, помолчал. Потом опять заговорил. «Ты, говорят, дурак, из ума выжил!» «Что, так сказали?» «А? Так сказали тебе, дурак?» усмехается сидят, они шибко много понимают!» Дед постепенно заводился, как выражался Петька. «Не обращай внимания», — опять посоветовал Петька. «Приехали! Громотеи!» Дед встал, покопался у себя в сундуке, взял деньги и ушел. Пришел через час, пьяный. «О!» — удивил Петька. Дед редко пил. «Ты че это?» «Смотрят!» — спросил дед. «Смотрят? Не ходи к ним. Давай я тебя раздену. Зачем напился-то?»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 навалившись грудью на стол и наклонив голову влево. Гражданин Новоскольцев Тимофей Макарыч, 1000… Э… Он с какого года рождения? С 90-го. 1090 года рождения, плотник в бывшем, сейчас сидит на пенсии, особых примет нету. Выше указанный Тимофей, 25 сентября сего года.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 Он ж придет скоро. У нас в Москве знаешь, сколько водят вот трезвитель Петька вспомнил, что это она, тетя, привела милиционера. Грубо оттолкнул ее от себя. Залез на печку. И там долго еще горько плакал, уткнувшись лицом в подушку. Заревый дождь. Был конец апреля. С карнизов домов срывались крупные капли. Теплый ветер сдувал их. Они мягко шлепались в стекла окон и медленно стекали светлыми слезами. Ефим Бедарев лежал в районной больнице, в маленькой палате, на плоской койке. Он почернел от болезни. Устал. Часто заходил врач, молодой парень. «Ну, как дела?» «Как сажбела», — с трудом отвечал Ефим. В темных провалившихся глазах его на миг вспыхивала странная веселость. «Подвожу баланс». «Бросьте вы!» Я шутейно успокаивал Ефим. Ему нравился доктор. Он был до смешного молодой, застенчивый этот доктор. «Лекарства пили?» «А как же, стал лучше, чую». Доктор пытливо смотрел на больного. Тот спокойно выдерживал его взгляд. «Не веришь? Эх, доктор, да че ты чё молодой еще. Прям завидки берут». Доктор краснил. Как-то не верю. Зачем вы так? Ефим легонько хлопал его по руке. Все в порядке, сынок. Я понимаю. Я не жалуюсь. Мне только дочь. Ей послали телеграмму. Вот, хорошо. Ефим хотел увидеть единственную дочь Нину. Это хорошо. В полдень, когда в палате никого не было, в открытое окно с улицы заглянул человек в белом полушубке. Оглядел палату. снял с огромной головы мерлушковую шапку и лег грудью на подоконник. В палате запахло талой землей и овчиной. «Здорово, Ефим!» Больной повернул голову и от удивления округлил глаза. Пошевелился, хотел приподняться, но человек в полушубке замахал рукой. «Лежи!» Ефим внимательно посмотрел на пришельца. «Зашел попроведать!» заговорил тот, глядя раскосыми глазами, не то на больного, не то мимо. Как делишки, Ефим? Ефим усмехнулся. Хорошо. Большеголовый, понимающе кивнул. Вылез из окна, высморкался на землю и снова влез и лег на подоконник. Некоторое время смотрели друг на друга. Значит, я, как понимаю, плохо дело, сказал большеголовый и опять понимающий, кивнул. — А ты для чего приполз сюда? — просил Ефим. — а я приехал в гости взять охотно заговорил большеголовый. — Ну, узнал, что ты, значит, прихворнул. Ага. Ну, сидел на крылечке и так меня разморило. Вот, думаю, весна хорошо, солнышко светит, да, а помирать все одно надо. Он полез в карман Балушубка за кесетом. И опять же так подумал, вот живем мы живем, вроде так и надо, а смертоньке-то и не думаем, а она раз, тут как тут, здрасте, говорит, забыли про меня. Большеголовый посмотрел прямо на Ефима. — Взять хотя б тебя, Ефим. Он долго слюнявил край газетной самокрутки. — Ну, ну, жил, думаю, человек. Активничал там, раскулачивал э, и всякое такое. Большеголовый прикурил, заботливо отмахнул от окна белое облачко дыма. Крест церкви тогда своротил, помнишь? Помню, как же. Вот, Во я и к чему это? Там есть бог или нету, это ладно. Не про то сейчас. Я хочу узнать, как вообще-то. Что... «Мучаешься?» «Хочешь знать, мучает меня совесть, что я вас раскулачивал? Это что ли?» «Ага, вот это самое!» «Нет, Кирилл, не мучает, нисколечки!» а, бог ты зря приплел! Ты же сам не веришь! Хоть бы сейчас-то не велял душой!» Кирилл усмехнулся. «Богу не верю, это правда! Ему, как я понимаю, никто не верит, притворяют столько!» Молодец, хоть на старости лет, за ум взялся. Не радуйся шибко-то, большеголовый, назидательно посерьезнел. Я тебя не пужаю, Ефим, но хочу сказать, кто в жизни обижал людей, тот легко не умирает. Ой, как я испугался, прям трясусь весь. Дурак ты, Кирька, и всегда дураком был. Я явился. — Это ты передо мной веселишься, — продолжал кирка а самому страшно. — Я не помру. Откуда ты взялся, что я помираю? — Ничего, ничего, — значительно сказал кирка и затянулся трескучим самосадом. — Вошел доктор. — Это еще что такое? — нахмурился он, увидев Кирьку. — Это сосед мой, — сказал Ефим. — Пусть постоит. Бросьте курить-то, и лучше бы уйти. Эх, запротестовал Ефим, пусть побудет. кирк сполз с подоконника, старательно затоптал окурок. Врач заставил Ефима выпить лекарство, посидел немного рядом с ним и ушел. кирк снова лег на подоконник. Хороший уход здесь, сказал он. Хороший уход здесь, передразнил его Ефим, неожиданно почему-то рассердившись. Ахлаеды, не шуми, это тебя не сельсовет, а больница. Помолчали. Гляжу я на тебя, Ефим, заговорил вдруг Кирька задумчиво и негромко. И не могу понять, ведь сколько ты мне вреда сделал. Хозяйство отобрал, по тайге гонял, как зверь какого. Сослал вон куда, к черту на куличике, так? А зла у меня на тебя нет большого. Не то, что совсем нету. Подвернись тогда тайге. Я бы, конечно, хлопнул. Но такого, чтоб света белого не видеть. Такого нет. Один раз, помню, караулил у твоей избы. Чуть не до света. Сидел ты с бумажками. Прямо на окна. Раз десять прицеливался. И не мог. Не поверишь, наверное. В тайге мог бы. А дом нет. Сижу, ругаюсь себя последними словами. А стрелять не могу. Ефим скатил по подушке голову в сторону кирки с любопытством слушал. «Ты какой-то все-таки ненормальный был, Ефим. Не серчай, не по злобе говорю. Я не лаяться пришел, мне понять охота. Почему ты таким винтом жил, в каждой бочке затычка? Ну, прятал я хлеб, допустим, а почему тебя от душа болела? Он ведь мой, хлеб-то?» «Дурак», — сказал Ефим, — «опять дурак». Обозлился Кирька. «Ты пойми, я же серьезно с тобой разговариваю. Че нам с тобой теперь делить-то? собачились на свой век. Хватит!» «Че тебе понять, охота?» «Охот понять. Че ты добивался в жизни?» Терпеливо пытал Кирька. «Каждый человек че добивается в жизни. Я, к примеру, богатым хотел быть, а ты?» «Чтоб меньше дураков было. Вот что я добивался». «Пу!» Кирько полез за кисетом Я ему одно, он другое. Богатым он хотел быть. За счет кого? Дурак, дурак, а хитрый. Сам ты дурак, трепач, новая жизнь. Сам не жил как следует и другим не давал. Ошибся ты в жизни, Ефим. Ефим закашлялся. Высохшее тело его долго содрогалось и корчилось от удушающих приступов. Он смотрел на Кирьку опаляющим взглядом, пытался что-то сказать. Вошел доктор и бросился к больному. кирк слез с окна и пошел из-за ограда. К вечеру, когда больничные окна не ярко пламенели в лучах уходящего солнца, Ефиму Бедареву стало хуже. Он лежал на спине, закинув руки назад. Время от времени тихо стонал, сжимал непослушными пальцами тонкие прутья кровати, напрягался, хотел встать. но болезнь не выпускала его из своих цепких объятий. Жгла губительным огнем, жаром дышала в лицо. Жарко, мучительно жарко было под одеялом. В жарком тумане качались стены и потолок. Над Ефимом стояли врач и дочь Нина, женщина лет 30 только что приехавшая из города. «Что сейчас? Ночь?» – спрашивал Ефим, очнувшись. «Вечер, солнце заходит». «Закурить бы нельзя, что вы!» Пару раз курнуть, я думаю, можно?» «Да нельзя, нельзя! Как же можно, папа?» Ефим обиженно умолкал и снова терял сознание. И снова хотел встать, упорно и безнадежно. Один раз в беспамятстве ему удалось сесть в кровати. Дочь и доктор хотели уложить его обратно. Но он уперся рукой в подушку, а другой торопливо рвал ворот рубашки и тихонько, горячо, со свистом в горле шептал. так да к чему же? К чему?» «Я знаю. Я все знаю». В сухих воспаленных глазах его мерцал беспокойный трепетный свет горькой какой-то мысли. Кое-как уложили его. Дочь припала к отцу на грудь, затряслась в рыданиях. пап Папочка! Мой хороший! Папа!» Доктор увел женщину из палаты и остался с больным один. Ефим притих. Врач сидел на кровати, смотрел на него. кирка Позвал Ефим, не открывая глаз. «Чего?» — откликнулся чей-то голос. Врач вздрогнул и обернулся. У окна стоял Кирька и глядел на Ефима. Он давно уж наблюдал за непосильной борьбой человека со смертью. «Вы что тут?» «Смотрю». «Кто это? Кирька?» — спросил Ефим. «Я». «Пришел?» «Ага». «Ничего, Кирька!» — Ефим жадно дышал. «Я...» Потом с тобой потолкую. Конечно, жалко малость Ничего, лежи, Ефим. Врач ничего не понял из этого странного разговора. Он решил, что Ефим опять бредит. И сделал знак кирки чтоб тот ушел. Больной волновался. киркин голова исчезла. Ночь кончалась. Заревая сторона неба нахмурилась тучами. Повеяло затхлым теплом болотистых низин. Собирался дождь. Где-то прогудела машина. Несколько кобелей-цепняков простужено забухали в рассветную тишину. Над Ефимом склонились врач и дочь. «Все?» – спросил Ефим одними губами. У женщин запрыгал подбородок. Врач воскликнул. «Что вы, Ефим Назарыч, глупости какие?» «Открою окно. Оно открыто. Тяжко. Нина, дочка. Репетишек. Ммм». Ефим повел потускневший взгляд в сторону. Потянулся под одеялом. Лицо покрылось мучнистой бледностью. Он закашлялся. Изо рта на подушку протянулся тонкий ручеек сукровицы. Последним усилием рванулся он с койки. Сел. Доктор и дочь подхватили его. В горле у Ефима кипело. Он хотел что-то сказать, но только мычал. Он плохо держал голову. Пачкал белый халат дочери, теплый кровью и мычал. Хотел что-то сказать. «Что, Ефим, плохо?» С искренней участливостью спросил вдруг посторонний голос. Это Кирька опять стоял у окна. Ему никто не ответил. Его даже, наверное, не услышали. Ефим сразу отяжелел в руках дочери. Обвис. Его бережно положили на койку. Стало тихо. Женщина окаменела у койки. Смотрела на отца большими глазами. В стекла окон сыпанули первые крупные капли дождя. Деревья в больничном саду встрепенулись. Закачали ветвями, зашумели. Порывом ветра в окно палаты закинуло клочок бумаги. Он упал к ногам женщин, тихо шаркнув по полу. Она вздрогнула, опустилась перед отцом на колени. Кирька медленно пошел прочь от больницы. Шапку забыл надеть, нес в руках. Теплый, обильный дождь полоскал голову, стекал по лицу, по шее, за ворот, барабанил по полушубку. Это был желанный дождь, первый в этом году. Шел Кирька и грустно смотрел на землю. Жалко было Ефима Бедарева. Сейчас он даже не хотел понять, почему жалко. Грустно было и жалко, и все. Дождь шумел, отплясывал на дороге тысячи длинных сверкающих ножек. кипела булькала в канавках и лужицах. хлюпала Горе. Бывает летом пора. Полынь пахнет так, что сдуреть можно. Особенно почему-то ночами. Луна светит тихо. Неспокойно на душе томительно. И думается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи, Вольно, дерзко, сладко. Это даже не думается, что-то другое. Чудится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огородов, в лопухах. Сердце замирает от необъяснимой тайной радости. Жалко, мало у нас в жизни таких ночей. Одна такая ночь запомнилась мне на всю жизнь. Было мне лет двенадцать. Сидел я в огороде, обхватив руками колени. Упорно до слез смотрел на луну. Вдруг услышал. Кто-то невдалеке тихо плачет. Я оглянулся и увидел старика Нечая, соседа нашего. Это он шел, маленький, худой, в длинной холщовой рубахе. Плакал и что-то бормотал неразборчиво. У дедушки Нечаева три дня назад умерла жена. Тихая, безответная старушка. Жили они вдвоем, дети разъехались. Старушка Нечаева, бабка Нечаиха, жила незаметно и умерла незаметно. Узнали поутру. Нечаиха-то, гляди-ка, сердешная, сказали люди. Вырыли могилку, опустили бабку Нечаиху, зарыли, и все. Я забыл сейчас, как она выглядела. Ходила по ограде, созывала кур, цып-цып-цып. Ни с кем не ругалась, не заполошничала по деревне. Была и нету. Ушла. Узнал я в ту светлую хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку. Даже когда так прекрасно вокруг и такая теплая, родная земля И совсем не страшно на ней. Я притаился. Длинная, ниже колена рубаха старика ослепительно белела под луной. Он шел медленно, вытирал широким рукавом глаза. Мне его было хорошо видно. Он сел неподалеку. «Ничего, сейчас маленько уймусь, мирно побеседуем», — тихо говорил старик. И все не мог унять слезы. «Третий день маешься, не знаю, куда сядеть. Руки опустились». Хочешь, что делай? Помаленьку он успокоился. Шибко-горько, Прасковья, по что напоследок ты ничего не сказала? обид что ли, затаила какую? Сказала бы, и то легче. И отдумай теперь. Ох-ох-ох. Помолчал. Ну, обмыльте, нарядили, все как у добрых людей. Кум Сергей из гроб сколотил. Поплакали. Народ, правда, не ног много было. Кучью варили. А положили тебя с краешку Возле да Давыдовны мест хорошее, сухое Я и, и сия там приглядел Не знаю, вот, что теперь одному делать Может уж заколотить избенку Да к Петьке уехать Опасно, он ничего бы Да, побенка у него, сама знаешь И сказать не скажет И кусок в горле застрянет Вот беда-то Че посоветуешь? Молчание Я струсил Я ждал, вот-вот заговорит бабка Нечая их своим ласковым, терпеливым голосом. «Вот, гадаю», — продолжал дед Нечай, — «куда приткнуться Прям хошь, петлю накидывай». «А это вчерашней ночью задревнул маленько. Вижу, ты вроде идешь по ограде, яички в сети несешь. Я пригляделся, а это не яички, и цыплят живые, маленькие еще. И ты вроде начала их по одному есть. Ешь!» Да и шо прихваливаешь? Страсть Господня. Проснулся. Хотел тебя разбудить, а забыл, что тебя нету. Просковьюшка, извините, а в душу. Дед Ничай опять заплакал. Громко. Меня мороз по коже продрал. Завыл как-то, как-то застонал протяжно. эхе -э -э, ушла. А, не подумала. Куда я теперь? Хоть бы сказала, я б доктора из города привез. Влечиваются люди. А то ни слова, ни полслова вытянулось. Так и я сумею. Нечай высморкался, вытер слезы, вздохнул. «Чяжело там, Просковишка? Охот, пади сюда. снишься -то. снись хоть поча почаще. Только нормально, а то цыплят какие-то, черт-те-чего. А тут Нечай заговорил шепотом. Я половину не расслышал. Грешным делом хотел уж. А че, бывает, закапывают, я слыхал». Закопали бабу в краюшке, настонало, выкопали. Эти две ночи ходил, слушал. Вроде тихо, а то уж хотел. Сон, говорят, наваливается какой-то страшенный. И все думают, что помер человек, а он не помер, а сонный. Тут мне совсем стало жутко. Я ползком, да из огорода Прибежал к деду своему, рассказал все. где-то оделся, и мы пошли с ним на зады. «Он сам с собой, вроде как, с ней разговаривает», — расспрашивал дед. «С ей советуется, как теперь быть?» «Тронется еще, козел старый, правда, пойдет, выкопает. Может, пьяный?» «Не, он пьяный поет и про Бога рассказывает. Я знал это». Нечай, заслышав наши шаги, замолчал. «Кто тот строго спросил дед. Нечай долго не отвечал. «Кто здесь?» — я спрашиваю. А, тётя. Ты не чай. Но мы подошли. Дедушка не чай сидел по-татарски, скрестив ноги, смотрел снизу на нас. Был очень недоволен. А ещё кто тут был? Иди. Тут я слышал, ты с кем-то разговаривал. Не твоё дело. Я вот сейчас возьму палку хорошую и погоню домой, чтоб бежал и не оглядывался. «Старый человек, а с ума сходишь? Не стыдно?» «Я говорю с ей и никому не мешаю». «С кем говоришь? Нету ее. Не с кем говорить. Помер человек. В земле». «Она разговаривает со мной. Я слышу». Упрямился не чай «И неча нам мешать. Ходят тут, подслушивают». «Ну-ка, пошли». Дед легко поднял Нечай с земли. «Пойдем ко мне. У меня бутылка самогонки есть. Сейчас выпьем. Полегчает». Дедушка Ничай не противился. «Тяжелого кома, нет». Он шел впереди, спотыкался и все вытирал рукавом слезы. Я смотрел сзади на него, маленького, убитого горем, и тоже плакал, не слышно, чтоб дед под подзатыльника не дал. Жалко было дедушку Ничая. «А кому легко?» – успокаивал дед. «Кому же легко родного человека в землю зарывать? Так если бы все ложились с ими рядом от горя». Что было бы? Мне уж теперь сколько раз надо было ложиться. Терпи, скрепись и терпи. Жалко. Конечно, жалко, кто говорит. Но ведь ничем теперь не поможешь. Изведешься и все. И сам ноги протянешь. Терпи. Вроде соображаю. А запеклось вот здесь все. Ничем не размочишь. Уже пробовал, пил. Не берет. Возьмет. Петька, что не приехал? Ну, тем вроде далеко, а это то в командировку уехал. Ой, тяжело, Кум, сроду не думал. Мы всегда так. Живет человек, вроде так и надо, а помрет жалко. Но с ума от горя сходить, это тоже дурость. Не было для меня в ту минуту неясной тихой ночи, ни мыслей никаких, и радость непонятная светлая умерла. Горе маленького старика заслонило прекрасный мир. Только помню, все так же резко, горько пахло полынью. Дед оставил нечая у нас. Они легли на полу, накрылись тулупом. — Я тебе одну историю расскажу, — негромко стал рассказывать мой дед. — Ты вот не воевал, не знаешь, как там было. Там, брат, похуже дела были. Вот какая история. Я санитаром служил, раненых в тыл отвозили. и этим раз. А студебекер наш битком набитый. Стонают, просят потише. А шофер Миколай Игренев годок мне. И так уж старается поровнее ехать. Медлить шибко тоже нельзя, отступаем. Но подъезжаем к одному развилку. Впереди легковуха. Офицер машт Стой, мол. А у нас приказ строго-настрого не останавливаться. Хоть сам черт с рогами останавливай. Оно, правильно, там сколько еще их сердечных лежат, ждут. Да, хоть бы наступали, а то отступаем. Ну, проехали. Легковуха обгоняет нас. Офицер поперек дороги с наганом. Делать нечего, остановились. Оказалось, офицер у их тяжело раненый, а им надо в другую сторону. Но мы с тем офицером, который наганом-то кое-как втиснули в кузов раненого. николай в кабинке сидел. Сын там тоже капитан был. Совсем тоже плохой. По честь лежал. Миколай-то одной рукой придерживал его, другой рулил. Ну, уместились кое-как. А тот, какого подсадили-то? Часует. Бледный. Голова в крови, все позасыхало. Подумал, что тогда не довезем. А, парень молодой, лейтенант. Только бриться, наверное, начал. Я голову его на колени себе взял... Хоть поддержать маленько. Да, кого-то. Доехали до госпиталя, стали снимать раненых. Дед крякнул, помолчал, закурил. николай тоже стал помогать, помогать. Подал я ему лейтенант то Все, говорю, кончился. А Миколай посмотрел на лейтенанта в лицо-то. Опять молчание. Долго молчали. Неужто сын? Тихо спросил дед не чай Сын. «Ох ты, Господи!» Мой дед швыркнул носом. Затянулся в вчистую раз пять подряд. А потом-то что? Схоронили. Командир Николаю отпуск на неделю домой дал. Ездил. А жене не сказал, что сын схоронил. Документы до ордена спрятал. Пожил неделю и уехал. По что не сказал-то? Скажи. Так хоть какая-то надежда есть. Без вести и без вести. А так... Совсем. Не мог сказать. Сколько раз, говорит, хотел и не мог. Господи, Господи, опять вздохнул дед не чай Сам-то хоть живой остался. Микола, не знаю, нас раскидало потом по разным местам. Вот какая история. Сына, легко сказать. Да молодого такого. Старики замолчали. В окна все лился и лился. Мертвый торжественный свет луны сияет. Радость ли, горе тут сияет.